Глава 17. Возвращение тьмы. Когда я приблизился к демону Эльфийке, я увидел, как теневое существо странно мерцает, словно оно снова пытается телепортироваться, как это было при моей первой встрече с ним. Но что-то у него не задавалось. Видимо, свет от гигантских грибов был слишком ярким для него. Демон так и остался в материальной форме и издал громкий вой разочарования. Я прибавил скорости, чтобы сократить разрыв. Всё равно в эту тварь стрелять практически бесполезно. Демона, кажется, сильно разозлило то, что он не может использовать свои силы в тусклом зелёном свете. Зарычав пуще прежнего, теневая сороконожка бросилась к благородной воительнице. Эльфийка попыталась парировать щупальца своим огромным мечом, но немного замешкалась. Из тени выросли две чёрные костяные руки, отбросили меч в сторону и вцепились в шею воительницы. Демон поднял эльфийку в воздух, то и пришлось отбросить свой меч и схватить демона за руки, чтобы тот не задушил ее. Во мраке тумана вспыхнули два лавовых глаза, жаждущих крови. Приблизившись к демону и эльфийке, я поднял руку к фонарию на каске. «Эй, сын дерьма!» — закричал я во всю глотку. Демон и женщина удивленно посмотрели на меня. «Не забыл обо мне?» Я включил налобный фонарь и направил луч прямо в морду теневого демона. Свет прорвался сквозь живую тьму вокруг чудовища, растворяя клубы тумана и осветил мертвую твари. Демон снова истошно закричал, обнажилось его похожее на череп лицо с пылающими лавовыми глазницами. Он весь затрясся и что-то забарамотал на своём демоническом богохульном наречии, отбивая дробь костяной челюстью. В этот раз я не мог понять, что он говорил. Каким-то образом я мог отчетливо слышать скрипучий голос твари даже через наушники. Слова демона как будто напрямую проникали в мой мозг. Затем он распался на чёрные лоскуты, а те быстро развеялись в луче света. Зеленокожая воительница упала на землю, кашляя. На шее остались красные следы от попыток удушения. Я сорвал на лобный фонарь и начал светить лучом вокруг себя, чтобы убедиться, что монстр действительно сбежал. Я не строил иллюзий, что мне удалось убить его. Демон снова ускользнул, как и в прошлый раз. Удивившись, что твой действительно свалило, я посмотрел на скальный выступ, где аманита и солдаты сражались с последними прислужниками младшего демона. Дьевалица уже бежала ко мне. Гордая и довольная улыбка растянула её чувственные губы, когда наши глаза встретились. Она сняла наушники. Я тоже снял наушники и улыбнулся в ответ, а затем присел, чтобы помочь эльфийке-воительнице подняться на ноги. Темноволосая девушка всё ещё кашляла, но она инстинктивно повернулась, чтобы посмотреть на своих людей. Те оглядывали мёртвых гублинов и болотников. Никто из эльфов сильно не пострадал. Слава богам! Спасибо за помощь, громко закричала женщина-воин. Полагаю, в ушах у неё всё ещё звенело от ружейного огня. Пожалуйста, я закричал в ответ погромче, чтобы она меня услышала. Звон в ушах скоро пройдёт, громко сказала Амонита, усмехнувшись. уж я-то знаю. Само рассосётся через час или два. Кто вы такие? закричала темноволосая воительница, изучая нас. Вблизи я разглядел девушку поподробнее. Капитан Пиклис отличалась необыкновенной красотой даже для эльфа. У неё был небольшой, чётко очерченный нос, высокие скулы и большие зелёные глаза. Было что-то неожиданно привлекательное в её милой внешности, контрастирующее с очень серьёзным и даже воинственным выражением её хорошенького личика. А ещё она была очень похожа на королеву Кумыс. Один в один просто. Только более молодая и свежая версия. Меня зовут Денис, а это Амонита, сказал я, представляя себя и своего партнёра. "Я Кикимби", мелодичным голосом ответила рыцарь. Рыцарша. Рыцарька. Девушка-воин с очень серьёзным выражением на милой мордашке, прижимая руку к груди. "Дочь королевы Кукумис и рыцарь клана Пиклис. Я борюсь со злом и защитник невиновных". Она произнесла это так пафосно, что я невольно вскинул брови. Кажется, кое-кто перечитал приключенческих книжек про рыцарей. В то же время эльфийка выглядела настолько хорошенькой, что невольно хотелось погладить ее по голове. Или даже прижать к груди. Кикимби подняла свой меч с земли и воинственно взмахнула им. По лезвию пробежала россыпь сверкающих искр. «Я в долгу перед вами обоими за то, что помогли нам с демоном!» продолжала храбрая няша. Мы охотились на него какое-то время и наконец обнаружили, где он прячется, но потом он вызвал этих гоблинов и дьяволов, и мы оказались в меньшинстве. Так значит, эти мелкие монстры подчинялись ему? Я нахмурился. Но он почему-то убил одного из них. Я думаю, он просто наказал его за трусость, мрачно сказала Кикимбье, чтобы устрашить всех остальных. Значит, он умнее, чем я думал, пробормотал я себе под нос. Это была печальная новость. Крупный пришёл хищник, дал понять мелким, кто тут главный, и сколотил из них свою стаю. Вполне может быть, что мы видели ещё не всех его подручных. К счастью, я его прогнал его своим колдовским лучом, сказала храбрая рыцарька. Её зелёные глаза ярко сверкнули любопытством, глядя на мой инолупный фонарь. Вы с демоницей спасли нам жизнь. Я не мог пройти мимо и бросить вас на произвол судьбы, я пожал плечами. Кстати, о маните Демон что-то говорил перед тем, как исчезнуть. О, я слышала, слышала, закивала рогатая кросудка. Он говорил на том же древнем языке демонов, что и раньше. Вы уже встречались раньше с этим несчастным порождением сумрака? переспросила Кикимба и слезгом вогнала меч в ножны. Ага, было дело, подтвердила рогатая кросудка и снова обернулась ко мне. Демон сказал, что убьёт тебя в следующий раз, и смерть твоя будет такой мучительной, что ты будешь завидовать мёртвым. Кажется, он тоже читал Остров сокровищ, фыркнул я. Или как минимум советскую экранизацию смотрел. Что? Аманита и Кикимби с удивлением посмотрели на меня. Не обращайте внимания, это я о своём, о Гублинском. Аманита, ты, кажется, не особо волнуешься о том, что Демон обещал меня убить. Ты же король Тетриса, сказала демоница, едва сдерживая улыбку. Кто в этом подземелье может быть круче тебя? Кроме того, мне кажется, я знаю, как Кикимби сможет вернуть свой долг. "Ой", сказала Кикимби, приподняв бровь. Она быстро, как будто бы случайно, взглянула на мои губы. "В смысле?" Солдаты Пиклис сложили всех мёртвых гоблинов и болотных дьяволов в кучу подальше от края озера. Судя по обрывкам их разговоров, они ещё не решили, как лучше всего избавиться от трупов. Проще всего было оставить тушу на поживу жукам-могильщикам. Но был шанс, что гниль попадёт в озеро, а ведь оно и являлось основным источником пресной воды для всех окрестных земель. В итоге рыцарь Кикимби, она же капитана дочь королевы, решила сжечь тело. Солдаты начали собирать сухшие селяны, лоскучье грибов и всё прочее, что можно было использовать для розжига большого костра. Мы с аманитой и Кикимби молча наблюдали за работой солдат. Этот твой странный арбалет необычайно громкий. Полюбопытствовала Кикимби, указывая на мою винтовку. "Ну ж, какой есть", сказал я с извиняющейся улыбкой. Обычно я предупреждаю своих союзников, чтобы они заткнули уши, но в этот раз времени было мало. "Я никогда не видела ничего подобного", продолжала она, и её зелёные глаза скользнули вниз к карабину, висящему на ремне у меня на груди. Сила, которой он обладает, просто невероятна. Если у меня и моих людей были бы такие, мы бы извели всех мертвецов и прочую нечисть на нашей земле, хоть до самого сумрака. Да, огнистрел могуч, могуч, фыркнул я, похлопывая караж по стволу. Думаю, демон контролировал их разумы, сказала темноволосая эльфийка, указывая на мертвые тела в куче. Я никогда раньше не видела, чтобы гоблины нападали таким малым числом. Обычно они добиваются минимум тройкратного преимущества. Я вспомнил, что Пиклис меня как раз-таки считают гоблином. Эти самые гоблины выглядят довольно-таки стрёмно, как склизкие, горбатые, уродливые твари. И как только королева поверила в мою маленькую ложь. Мы с Денисом думаем, что именно теневой демон в ответе за все нападения, что происходит в яркости. Вставила амонита, внимательно наблюдая за солдатами. Те возились с кремнем, пытаясь разжечь под телами огонь. Если он использовал мелкую нечисть, направляя её с расстояния, то вполне может быть, Кикимби кивнула. Мертвецы и прочие сумеречные твари обычно ведут себя как дикие звери, но если их направит единая воля, они могут превратиться в серьёзную угрозу. Мы уже сражались с этим демоном, сказал я, тоже наблюдая за костром. От того повалил дым. Дравишки наконец разгорелись. Озеро рядом с торговым трактом. В тот раз демон был один, добавила демоница. Он расправился с гномами-торговцами. Моя мать должна об этом узнать, твёрдо сказала капитан. Выражение её милого личика было как всегда серьёзным и решительным. Она уже знает, заверил Ке. Во всех подробностях. Мы только что из столицы Пиклис, объяснила Амонита. Мы всё рассказали ей, она поблагодарила нас и даже подарила королевскую грамоту. Запах от костра начал доходить до нас, и он был весьма специфическим. Мой желудок сжался. Запах жареного гоблина напомнил мне запах горящей помойки. Давайте отойдём. Кикимб исмурщила нос от отвращения. Солдаты присмотрят за костром и без нас.